владение В 1388 году в возрасте 53 лет Тимур был уже непререкаемым фактическим господином Центральной Азии и Ирана, территорий, бурлящих мятежами. Его титулом оставался эмир Тимур Гориган, государь Тимур Величалепный. Формально же Он должен был подчиняться хану, происходившему из Тюра, кровному родственнику Чингисхана. Этот марионеточный хан фактически не имел власти. Вероятно, в его подчинении был один тюмен до да дворец в Самарканде. Разумеется, он присутствовал на разных торжествах, жертвоприношений белой лошади, когда скреплялся племенной союз. или ежегодном военном параде, когда мимо него проезжали вслед за штандартом с конским хвостом 200 тысяч всадников, однако имя хана почти не упоминалось. Его влияние не шло ни в какое сравнение с влиянием хромца-завоевателя. Растущая держава Тимура также не имела соответствующего названия. К нему всё ещё обращались как к эмиру Маваранахра, государю территории за рекой, хотя имя его упоминалось в мечетных проповедях по всей державе, ещё не получившей названия. Своей властью он был обязан простому обстоятельству. Население Центральной Азии управлялось вождями племён. Есть и соплеменникам, мне нравился их белобородый вождь. Они откочёвывали на другую территорию и вручали свои жизни другому вождю. Разочаровавшись и в нём, они могли выбрать из своей среды нового вождя, признав себя его подопечными. Вслед за этим они яростно защищали свой новый выбор. Гордясь своим именем и родом, чрезвычайно чувствительные к покушениям на личную свободу и родовые привилегии, они вполне уживались с деспотизмом и не признавали другой власти. Дети кочевников, почитатели ханов, отъявленные разбойники, подстерегавшие как коршун и добычу на горных дорогах, они могли рассказывать предания о мудрости Соломона, подвигах Александра Македонского, которого называли двурогим, передавать сказания о Махмуде, обладателе Золотого Трона, Им доставляло удовольствие вести свои родословные от библейского Ноя и претендовать на родство с древними патриархами. Они знали происхождение каждой гробницы вдоль основных дорог, по которым ходили паломники. Они знали и Ветхий Завет. Их способность цитировать его могла сравниться лишь с их склонностью к ругани. что неудивительно для людей, ведших свои родословные от времени библейского потопа. Писаный закон не интересовал их ни в малейшей степени. Зато они проливали кровь, следуя несязаемой традиции и обычаю. Ростовщичество они презирали, а настоящего сборщика налогов мог получить от них удар ножом в спину. Они оказывали сопротивление Тимуру даже после очевидной бессмысленности этого, затем перешли под его покровительство. Для управления такими людьми требовалась железная рука. Тюрские племена никогда не были едины. Многие из них выступали под стандартом Махмуда. Когда их земли пересекал Чингисхан, они объединились под его властью. После смерти монгольского завоевателя они снова разделились на отдельные племена со своими вождями. Теперь их объединяло одно желание служить Тимуру, но их объединение напоминало свору волков. Никакой свод законов не обуздал бы нистовых кашгарцев, хищных горцев с Гиндукуша, воинственных потомков пограничных монголов и эрдынцев. иранского воинства Хорасана и арабские бедуинов. Чтобы удерживать их под своей властью, Тимур сам должен стать воплощением закона. Он непосредственно распоряжался новыми подопечными. Все, кто осмеливался получать к нему доступ, Тимур никогда не передавал властных полномочий фаворитам. Завоеванные или подчинившиеся добровольно ханства передавались в дар сыновьям Тимура, или полководцам в качестве ленного пожалования. Они становились провинциями его державы, управлявшиеся дарага, то есть административными наместниками, ответственными перед Тимуром. Дарага и судьи назначались. Воины, вступившие в армию Тимура, могли уйти из неё по своему желанию. Работники же и мастеровые Привлекались к воинской службе по принуждению. Бывшие правители завоеванных территорий или ханы отправлялись ко двору в Самарканд, где получали придворные звания и выполняли определённые обязанности. Если они проявляли страптивость, то их заковывали в цепи или умерщвляли. Тимур неутомимо исправлял недостатки и просчёты местных правителей. Если он замечал обвалившийся мост, управляющий данной местности получал повеление отремонтировать его. Были приведены в порядок старые караван-сараи и построены новые дома для них вдоль дорог. Сами дороги содержались в хорошем состоянии. Вдоль них на определённой дистанции друг от друга создавали сторожевые пункты. Начальники этих пунктов были ответственны за содержание почтовых лошадей и безопасность караванов, проходивших по данному отрезку дороги. Караванщики платили серебром за предоставленную защиту. Испанский посол Клавихо оставил следующее описание Большой Хорасанской дороги. Путешественники ночевали в больших домах построенных по краям дорог, где не разрешалось проживать местным жителям. Вода поступала в эти дома издалека по трубопроводам, проложенным под землёй. Дорога была ровной, без единого камня. Во время остановки в таких домах путешественники получали обильную мясную пищу и свежих лошадей. Тимур мог пользоваться свежими лошадьми после каждого дневного перехода. В некоторых староживых пунктах содержалось по сотне лошадей, в других по две сотни. Эти пункты встречались до самого Самарканда. Посланцы государя и посыльные к нему передвигались на этих лошадях днём и ночью с большой скоростью. Лошади содержались, и в пустынях государь распорядился чтобы большие дома строились в необжитых местах, ближайших деревень, снабжавшихся провизией и лошадьми. Люди, заботившиеся о лошадях, назывались анчосы. Когда прибывали гонцы, эти люди принимали их лошадей, снимали с них седло и помещали их на свежих лошадей. Один-два анчоса сопровождали гонцов до следующего сторожевого пункта. чтобы позаботиться о лошадях. Оттуда они возвращались на свой пункт. Если конь утомлялся, а на дороге встречался более свежий конь, принадлежащий другому человеку, то последнего конь изымался в обмен на утомлённого. Согласно правилу, уступать своих коней гонцу эмира обязаны все, даже купцы, ханы и послы. Если кто-нибудь отказывался это сделать, мог лишиться головы. Таково распоряжение государя Тимура. Лошадей в таких случаях отбирали и у военных, и даже у сына жены государя. Так обеспечивались почтовой связью не только одна дорога, но и все остальные. Есть из любой провинции поступали в Самарканд в считанные дни. Государь был доволен больше тем гонцам, которые преодолевал за сутки 50 лиг и загонял двух коней, чем тем, кто покрывал это расстояние без потерь за трое суток. Поскольку лиги в его державе слишком протяжённы, эмир велел сократить их вдвое и поставить на дорогах небольшие столбы, обозначающие каждую лигу. Он приказал чегатайцам ежедневно покрывать верхом 12 или как минимум 10 лиг, от 50 до 72 миль.